Так странно вопреки естественному старению, оставившей ему все его молодые желания. О школе горно-альпийских диверсантов Михаил Сергеевич почти никогда не вспоминал. Что-то тяжкое и унизительное было в этих редких воспоминаниях. 5 месяцев выживания, 5 месяцев ни на минуту не прекращающейся борьбы со страхом. с собой со льдом, отвесными рваными скалами, лавинными оползнями, убийственными камнепадами, селевыми потоками, сметающими на своём пути горные кишлаки и туристские базы, ни на секунду не покидающий кошмар ожидания смерти от чего угодно, от собственноручно устроенного взрыва, падения в ледовую расщелину от подрезанного партнёром манилского тросса при восхождении в связке на пик от нечаянной пули или ножа, отделившегося на тебя какого-нибудь полусумасшедшего убийцы-малолетки, которому, как и всем остальным, терять нечего. Через 23 года, когда Мике стукнуло уже 38, он неожиданно получил государственную премию за цикл веселых иллюстраций к нескольким очень известным детским книжкам. И на эти премиальные деньги повез своего десятилетнего сына от первого неудачного брака и 26-летнюю любимую женщину в Алма-Ату. И там, ни слова не говоря, повел их в свои горы. Медео тогда уже был славен на весь мир своим высокогорным катком, а из Алматы туда ходил рейсовый автобус. Рано утром втроем они добрались на этом автобусе до Медео, позавтракали там и пошли вверх знакомые Михаилу Сергеевичу тропой, ведущей в горельник, а потом дальше и выше через горные пастбища Джай-Ляу, Туда, где уже почти ничего не росло, и начинался ледник. Во второй половине дня они сфотографировались на леднике Трюксу. Из-подо льда тоненьким кристально чистым ручейком вывивалась речушка Алма-Атинка, которая внизу в предгорьях, да и в самом городе, расивалась достаточно широкой, грязной, бурной рекой. А потом стали спускаться вниз уже другой дорогой, с другой стороны, чем была кскому ущелье. Люмина и женщина и сын очень удивлялись, почему это папа, он же Мика, так безошибочно находит в горах дорогу. Потом перестали удивляться, устали почти до полу и потеря сил. Еле плелись. Как всегда в горах быстро темнело. Пожив в полной темноте, голодные и измученные, наткнулись на невошающую группку людей, которые грузили их полуторку из скорёженных железных кроватей в грязных засохших комьях земли, обрывки палаток, обломки какой-то библишки и сколеченное альпинистское снаряжение. Матор у полуторке работал, светили фары, а в кузове грузовика, с откинутым бортом, широко расставив ноги, стоял квадратный мужичок лет 60 с голубыми глазами и торчащим ёжиком коротких седых волос. Был он в тренировочных штанах и майке. Мика поздоровался. Вот видишь, что сел на делал. сказал ему седой старик с голубыми глазами сверху из кузова. Двадцать шесть человек, как корова, языком слезало. Эва, что осталось от альп-лагеря. Тьфу! Осторожно, чтобы ни мальчик, ни женщина не заметили, Мика отодвинул палкой в темноту, валявшийся на земле в горный ботинок с триконями. из которого торчал кусок ноги, почерневшим от крови,